Юлия Волкодав. Лучанские. «Ольга Александровна, вы только не переживайте. Все будет хорошо». Голос врача еле-еле доносился до меня из-за маски с респиратором, который от нас отгородился из кулак. Медсестра вообще ничего не говорила. За стеклом защитного костюма я даже не могла разглядеть, как следует ее лица. Впрочем, зачем мне ее лицо? Это Яков Михайлович у нас ценитель женских лиц. Мне-то все равно. Я очень хотела возразить в ответ. «Все было бы хорошо», если бы скорая приехала сразу, как ее вызвали. Ну, хотя бы в тот же день. А не после того, как Яша, уже задыхаясь на каждом слове, позвонил министру здравоохранения. Все было бы хорошо, если бы частный госпиталь, дорогущий частный госпиталь, в котором мы обслуживались десяток лет, положил бы Яшу в стационар. Но врач, принявший его там, только взглянул на результаты КТ и замахал руками, шарахнувшись от нас на пару метров. В коммунарку, только в коммунарку. Мы таким не занимаемся. И не сами, а по скорой. матеком они не примут. И скорую мы ждали еще сутки. И того с момента, когда Яша сказал мне в бизнес-зале аэропорта Шарль-де-Голь что-то меня знабит у тебя есть процитамол, до сегодняшнего утра прошло пять дней. Бог его знает, что произошло в его организме за эти пять дней. Да, я много хотела бы высказать врачу, и его защитный костюм и закрывающие глаза стекло меня не остановили бы. Но меня останавливал кашель. Противный душащий кашель, возникавший каждый раз, когда я пыталась заговорить. Мы начали стимулировать иммунную систему, сейчас постараемся сбить температуру. Я уверен, к вечеру вам обоим станет лучше. Я буду к вам заходить, а Марину вы можете вызвать в любой момент вот этой кнопкой. И врач исчез, загулка щелкнувшей магнитным замком дверью. Марина еще пару минут повозилась около Яши, устанавливая ему капельницу. С моей она справилась быстрее. Интересно, это потому, что я моложе, и вены у меня наверняка лучше, или потому, что ей хотелось подольше побыть возле знаменитого Якова Лучанского? Я внимательно посмотрела на мужа, лежащего на соседней кровати, слишком для него узкой, скромной, застеленной каким-то убогим бязевым бельем в мелкий цветочек. Да, меньше всего он сейчас походил на того Лучанского, к ногам которого падали девушки, стоило ему только появиться на сцене со своим потрепанным блокнотом в кожаной обложке. Всегда одним и тем же, хотя за те десятилетия, что он писал и выступал, блокнот должен был неизбежно закончиться. Он и заканчивался, но Яша педантично снимал обложку и приклеивал новый блок листов. Он был верен любимым вещам. Лучше бы он был верен любимым женщинам. Поэт Яков Лучанский выстрелил в начале 70-х. Опоздал на десять лет, чтобы попасть в плеяду знаменитых шестидесятников, но пережил их всех и остался последним. «Последним светочем русской поэзии XX века», написала бы какая-нибудь пафосная газетенка. «Последним мамонтом в русской культуре», шутили его друзья на творческих попой. Песни на стихи Якова Лучанского пели все уважающие себя артисты, начиная с Леонида Волка и заканчивая Андреем Кигелем. Но он никогда не довольствовался тишиной кабинета и местом за письменным столом. Он всегда сам стремился на сцену. Творческие вечера, встречи, концерты. Он хорошо читал, умел держать публику. Настоящий артист. Да, артист, к сожалению. Когда мы познакомились, у него была военная выправка, яркие голубые глаза и густые каштановые волосы, которые он по моде того времени отпускал чуть длиннее, чем полагалось советскому артисту. Но он был советским поэтом, а поэту позволялось чуть больше. Особенно, если он пишет правильные стихи. А я же тогда писал правильные стихи. Сейчас из перечисленного великолепия остались только глаза. Уже не яркие, но все еще голубые. Они были прикрыты, и я не могла понять, спит он или нет. Когда медсестра мерила ему температуру, у него было 39. Он тяжело дышал, несмотря на надетую кислородную маску. Без грима и фрака в интерьере больничной палаты он выглядел на свои 75. И медсестра Марина вряд ли испытывала к нему какой-либо интерес, кроме профессионального. «Если понадобится помощь, нажимайте на красную кнопку», — повторила Марина слова врача, указав на кнопку в изголовье моей кровати. Над Яшиной кроватью была точно такая же. Марина щелкнула магнитным замком, дверь за ней закрылась, и мы остались вдвоем. В 14 метрах современной палаты, самой современной, но безнадежно бюджетной больницы, волей судьбы, ставшей символом разгорающейся пандемии. «Яша», — тихонько позвала я, — «Яша, ты спишь?» Он открыл глаза. «У него мутный взгляд, и он часто смотрит словно сквозь тебя. Но не из-за болезни, по крайней мере, не из-за той болезни, что привела нас сюда. Наверное, это просто старость». Он покачал головой. Чтобы что-то сказать, ему требовалось снять маску, а без маски ему было нечем дышать. Он сделал подзывающий жест рукой. «Ну, конечно, его светлостью уже две минуты никто не занимался». «Я не могу встать, у меня тоже капельница, Яша». Удивленный взгляд. «Да, я обхожусь без кислородной маски. Пока». И у меня небольшая температура, какие-то 37,5. Ерунда, женщины такую даже не замечают. Но у меня на КТ тоже поражение легких, и я не сомневалась, что тесты, которые мы сегодня сдали, окажутся положительными у обоих. Просто я моложе на 15 лет. На эти 15 лет мне и было легче, чем Яша. Но Яков Михайлович был удивлен не тем, что у меня нет маски. Готово спорить, он даже не заметил такой мелочи. Он удивлен, что я не спешу к нему по первому зову. Он просто привык, что мир крутится вокруг него, великого Лучанского, награжденного всеми возможными наградами нашего государства и десятка соседних, пережившего девять правителей и явно намеревающегося пережить десятого. Он и так испытал потрясение, когда скоро отказалась к нам ехать, хотя несколько раз повторил оператору, что вызов к поэту Лучанскому. Яша никак не ожидал, что страх перед неизвестным вирусом и противоречивыми указаниями Минздрава окажется сильнее его славы. А теперь нас с ним заперли в 14 квадратах инфекционного бокса, и он даже не сможет выйти в коридор, чтобы сфотографироваться с поклонниками. Вряд ли он захочет, конечно, и вряд ли тут найдутся поклонники, но чуть ли не впервые за много лет что-то происходит не по воле Лучанского. И даже родная жена не спешит к нему на помощь, потому что тоже заболела. Я попыталась прикинуть, случалось ли за 40 лет нашей совместной жизни, чтобы мы болели одновременно. Казалось, что да. Я вспомнила несколько одновременных простуд, что вполне естественно, если люди живут вместе, пользуются одной посудой, целуют друг друга за завтраком. Господи, о чем я? Когда в последний раз Яша целовал меня за завтраком. Но все это были пустяковые простуды, ничего серьезного. А сейчас я просто не чувствовала себе сил встать. Даже если бы мне не мешала капельница, я не смогла бы подняться, сесть возле него и изображать заботливую жену. Мне очень хотелось спать, но я боялась заснуть и потерять контроль над мужем, судорожно хватающим воздух через маску. Я хотела дождаться, когда ему станет лучше после всех лекарств. «Оля — Оля? Яша все-таки снял маску и отрывисто выдохнул мое имя. — Оля? — Что? Я постаралась приподняться на подушках. Он тревожно смотрел на меня, и в какой-то миг мне показалось, он сейчас спросит, как я себя чувствую. — Оля, где мой телефон? — выдохнул муж и поспешно надел маску обратно. — Понятия не имею, — процедила я и откинулась на подушке. Его телефон лежал у меня в сумке вместе со всеми вещами, которые я в спешке покидала, собираясь в больницу. Сумка стояла в углу палаты. Новая сумка дорогого бренда, купленная во Франции неделю назад, когда мы с Яшей гуляли по Парижу, читали новости о начинающейся пандемии, смеялись и думали, что это какая-то глупость. У Яши только что отгремели концерты для русских эмигрантов. Его прекрасно принимали, он был невероятно воодушевлен. Мы решили задержаться в Париже на пару дней, погулять и навестить старых знакомых. Я пробежалась по магазинам, где как раз начиналась сезонная распродажа, и нашла идеальную дорожную сумку. Не слишком большую, но вместительную, из за кожи с медными пряжками в форме головы льва. Когда мы ждали скорую, она первой попалась мне под руку, и я, не задумываясь, пошвыряла в нее Яшины майки и свое белье. Наверное, все вещи придется сжечь, когда мы отсюда выйдем. Если мы отсюда выйдем. Господи. Оля, мне жарко. Яша снова стянул маску. И нечем дышать. Открой окно. За окном размазывался грязью и остатками серого снега московский март, с промозглым холодным ветром, качающим голые деревья, высаженные вдоль трассы. «При всем желании и безумии этой затеи, Яша, ничего не получится», — вздохнула я. «Здесь цельные рамы, даже ручек нет, окна не открываются. Мне нечем дышать». «Тогда не снимай маску». Мы полежали молча еще несколько минут, а потом я закрутила колесико катетера на своей руке, осторожно соединила капельницу и встала. «Не так уж плохо я себя чувствовала». Да, слабость немного шатает. Если бы не кашель, я бы сравнила с ощущениями после выкидыша, сразу после которого я уехала с Яшей в Чехословакию. Дело было в 70-е, за границу выпускали только избранных, а Яшу пригласили читать стихи на днях советской культуры. Он включил меня в состав делегации, и я никак не могла пропустить поездку. Меня также шатало, тошнило, а я ходила, цепляясь за Яшин локоть. Но это не помешало мне обойти все магазины Праги, купить туфли-лодочки персикового цвета себе и элегантную бордовую бабочку для Яши. Я еще раз убедилась, что окно открыть невозможно, и подсела на кровать мужа. Он выглядел измученным. Его футболка промокла на груди, виски тоже были влажными от пота. «Ты температуришь», – констатировала я. «Это хорошо. Организм борется с вирусом. Надо немного потерпеть, сейчас лекарство подействует и станет легче». Он никогда не умел болеть. Любая простуда превращалась в трагедию мирового масштаба с трагическим возлежанием на диване и стенаниями о слишком больших нагрузках, подрывающих остатки здоровья. Но я прекрасно знала, где заканчивается его артистизм. Сейчас он явно закончился. Температуру мерили час назад, но с тех пор должно было подействовать жаропонижающее. Я с сомнением посмотрела на красную кнопку. Вызвать Марину и попросить измерить заново? Мысль о молодой симпатичной медсестре, кружащейся над моим мужем, как курица над яйцом, неприятно кольнула. Как будто мало в его жизни случалось таких Марин. И в куда более подходящей обстановке. И все-таки... Я приложила руку тыльной стороной к его шее, потом к лбу. Горячий. Яша тяжко вздохнул, и из-за маски искажающий звук показалось, как будто всхлипнул. Он казался несчастным маленьким ребенком, заболевшим, потому что съел слишком много мороженого и слишком долго прыгал по лужам, вопреки запретам мамы. Ребенком с седыми волосами и глубокими морщинами. Мой единственный ребенок. Что я знаю о Яшином детстве? Оказалось, не так уж и много. Первые годы совместной жизни мы были слишком увлечены настоящим, изучением новых городов и, если повезет, стран, куда приглашали Лучанского и тел друг друга. На разговор времени не оставалось, а в том возрасте, когда воспоминания заменяют реальность, мы уже слишком надоели друг другу. И Яков Михайлович охотнее общался с журналистами, 150-й раз пересказывая одни и те же истории. Но кое-что я все-таки знаю. Яша родился в Год Победы в Москве. Можно сказать, повезло дважды. Он не застал войну и по праву рождения выиграл счастливый билет москвича. Он мог сколько угодно раз поступать в институт, мог не жениться спешно на москвичке, как его однокурсники, чтобы зацепиться в столице, а не распределиться в какую-нибудь глухомань. Но баловнем судьбы Яков Михайлович кажется только тем, кто видит внешнее. На самом деле Яшина детство – это тотальная послевоенная нищета, суровость отца, издерганность матери и две сестры, которым новые платья всегда были нужнее, чем ему новые брюки. Сестры. Ида и София. Ида старше, София младше. У Иды был характер еще хуже, чем у Яши. Яшу смягчила слава, обеспеченная сытая жизнь, всеобщее внимание, хоть как-то компенсировавшее холодное и голодное детство. К тому же Яша всегда старался плыть по течению, сглаживать любые острые углы. Ида шла против течения, а слово «компромисс» отсутствовало в ее словаре. Фанатично преданная своей работе, она так и не вышла замуж, не родила детей, заводила романы с женатыми мужчинами. Словом, делала все, чтобы общество ее осуждало. Но Аида плевала на общество, и даже Михаил Ефимович, мой покойный свекор, не мог с ней справиться. И София. Послевоенное счастье. Позднее дитя, папина любимица. Она уже не застала продуктовые карточки и десять раз перелатанное платье. Она помнила холодильник бирюса, всегда заполненный продуктами, и праздничные демонстрации на 1 мая, когда отец нес ее на плечах. София выросла улыбчивой и спокойной, как все по-настоящему любимые дети. Мне кажется, из всей семьи она любила Яшу больше всех. Ходила на все его концерты, приезжала к нам в гости без долгих уговоров, не забывала про его дни рождения. Я вдруг поняла, что надо позвонить Софии. Вряд ли она узнает про Яшину болезнь из газет или телевизора. Я все же очень надеялась, что журналисты не пронюхают, где мы и что случилось с моим мужем. Но Яша заезжал к ней каждую пятницу, если был в Москве, или хотя бы посылал водителя, который привозил продукты и выносил мусор. Так получилось, что София жила одна, и Яша заботился о ней как мог, как умел. Я потянулась за телефоном и вспомнила, что уже ночь. Здесь, в залитой искусственным светом палате с опущенными жалюзи, я совсем потеряла чувство времени. Обязательно позвоню Софии завтра. Иди, увы, позвонить уже не удастся. «Оля?» Яша снова стянул маску, приподнявшись на локте. Я едва успела вернуться в свою кровать, как снова ему понадобилось. «Оля, мне нехорошо». «Если бы тебе было хорошо, мы провели бы эту ночь дома», — пробормотала я, вставая. «Позвать врача?» «Нет, просто посиди со мной». Больше всего на свете мне хотелось лежать. Меня знобило. Казалось, что суставы кто-то выкручивает в обратном направлении. Болела голова. Но мой Яша, мой вечный ребенок, требовал внимания, и я не могла сказать «нет». Я села возле него, взяла его за руку. «Хочешь что-нибудь?» Он покачал головой и прикрыл глаза, как-то сразу успокоившись. Мы долюбливали наших мужей за их матерей, слишком замученных послевоенным бытом. Не знаю, откуда в моей голове всплыла эта фраза, наверное, из какого-то фильма или прочитанного романа, но кто бы ее ни придумал, он был абсолютно прав. Я никогда не встречалась с матерью Яши, она умерла до нашего с ним знакомства, но по его скупым рассказам я сделала вывод, что она всегда держалась с ним отстраненно. «Ты же мальчик, ты не должен плакать», — говорила она, когда он приходил с разбитой коленкой. Если коленку разбивала София или Ида, мать поднимала жуткий переполох, дула на ранку и доставала из шкафа припасенные к празднику конфеты, которыми полагалось утешать пострадавшего ребенка. Думая, она никогда не сидела вот так возле температурившего Яши, не читала ему книжки, пока он приобретал на всю оставшуюся жизнь иммунитет от кори, свинки и ветрянки. Он, как и все его ровесники, переболел всеми возможными детскими болезнями и, как все его поколение, считал себя практически неуязвимым. Еще две недели назад в интервью какой-то газетенке, позвонившему в разгар наших кастролей, он уверенно заявил, «Коронавирус? Какой еще коронавирус? Бог с вами! У меня сейчас концерты, полные залы, люди в восторге. Надо заниматься делом и дарить окружающим позитивные эмоции. Тогда вас никакой вирус не возьмет. А все остальное – глупые выдумки и нагнетание паники. И вот мы здесь». Он дышит через маску, а где-то в лаборатории девушка в противочумном костюме сидит над его анализами и выявляет штамм коронавируса. Может быть, из-за этой детской недолюбленности он вырос таким ласковым? Я помню наши первые годы жизни вместе. Бог мой, мы почти не вылезали из постели. И даже если мы не занимались тем самым, он постоянно находил повод меня обнять, поцеловать, просто прикоснуться ко мне. Я чувствовал себя самой счастливой женщиной на свете. Как жаль, что сказка продлилась недолго». В какой момент ему стало меня мало? Я не успела постареть или располнять, обзавестись какими-то изъянами внешности или характера, которые хоть как-то бы его оправдывали. Просто не успела. Про мое детство рассказать гораздо проще. Оно зафиксировано не только в моих еще довольно подробных и четких воспоминаниях, но и в многочисленных фотоснимках. Родители регулярно приглашали фотографа, водили меня в ателье и бережно собирали карточки в семейный альбом, который я потом нашла в коробке со всяким хламом в офисе Яши. Не представляю, как он там оказался. Наверное, при очередном переезде он разбирал вещи и все ненужное с его точки зрения отнес на работу, где много свободных шкафов. А может быть, журналисты так часто просили его фотографии для публикации, что он не глядя сгреб домашние альбомы, в который попал и мой, и вручил их Сергею. Альбом я, конечно, забрала, вернула домой. Но, сев его перелистывать, вдруг осознала, что каждую фотографию помню для мельчайших подробностей. Первая фотография сразу под обложкой. Я стою с огромным надувным мечом где-то в парке. Бантик на голове, белые колготки, красная платьица. Фотография черно-белая, но я точно помню, что платье было красным, хотя мне на том снимке всего три года. Я очень любила платье и громко ревела, если мама заставляла меня надеть на колготки штаны, когда зимой мы шли на улицу. Я твердо знала, что девочки ходят только в платьицах. У них всегда длинные волосы, поэтому я старалась вытащить наружу косичку, даже если на мне была шапка, шарф и капюшон. Где-то снаружи должен был торчать хотя бы кончик моей длинной косы, увенчанный бантиком фотография с пони. Мы с отцом пошли в цирк на Цветном бульваре. Представление мне не понравилось. Меня напугал клоун, который слишком громко и глупо свистел в свисток и постоянно падал, спотыкаясь из-за длинных носов своих разноцветных ботинок. Я в итоге расплакалась и в антракте папа повел меня в буфет, купил целых два эскимо. А после представления я каталась на пони, с которым меня и сфотографировали. В детстве я считала, что у меня самый замечательный в мире папа. Он работал инженером в каком-то закрытом НИИ. Каждый день уходил на работу ровно в 7.15 и возвращался ровно в 6.30. Я твердо знала, что каждый вечер после ужина мы будем играть с ним в лото, домино или настольный хоккей. Папа научил меня играть в настольный хоккей, и я стала ему хорошим партнером по играм. Перед сном папа обязательно читал мне вслух, а в субботу или воскресенье мы обязательно куда-нибудь ходили вдвоем. В цирк, в театр на детский спектакль или в музей. Папа очень заботился о моем образовании и в педагогическом порыве однажды сводил меня в музей коммунизма, был в Москве в моего детства и такой. Мне тогда было лет шесть, и про коммунизм я знал только, что он скоро наступит. Но с папой мне было все равно, куда идти, лишь бы вместе. Вот почему, когда в моей жизни появился Яков, я так долго не могла привыкнуть к его свободному образу жизни. Ему не требовалось вставать в 6 утра каждый день, он мог проспать до полудня. И поначалу мне это нравилось. Мы, молодые и влюбленные друг в друга, находили, чем нам заняться в утренние часы. Но иногда возвращался ближе к полуночи. Или не возвращался совсем, а потом говорил, что они засиделись с друзьями-поэтами, метро уже закрылось, и он остался ночевать у друга. А потом у него начались гастроли, и я вообще не могла следить за его перемещениями. Он говорил, что уезжает на неделю, но как я могла проверить, так лето на самом деле? Еще одна фотография, я иду в первый класс. Мама держит меня за руку, а во второй руке у меня букет гладиолусов. Родители устроили меня в специальную языковую школу при посольстве по огромному блату. Мама работала врачом в поликлинике, которая обслуживала иностранных послов, и как-то сумела договориться, чтобы способную девочку взяли в элитную школу. Половина уроков у нас шла на английском языке, учителя разговаривали с нами по-английски, и к пятому классу я свободно объяснялась на языке Диккенса и сестер Бронте, которых читала в оригинале. После такой школы мне открывалась прямая дорога в МГИМО, куда я и поступила без особых усилий, и которая закончила бы с отличием, если бы не появился Яша. Пить. Яша опять снял маску, и я, поспешно, проливая, поднесла ему чашку с водой. Тот самый хрестоматийный стакан воды, который сейчас должны были бы подавать нам наши дети, которых у нас не случилось. А даже если бы случилось, кто пустил бы их в инфекционный бокс? Пить Яша было трудно, без маски ему приходилось слишком часто делать короткие вдохи. Мне кажется, или его одышка стала еще сильнее за последние полчаса, которые я предавалась воспоминаниям. Я дотронулась до лба мужа и поняла, что он тоже стал горячее. Взгляд его блеклых голубых глаз плавал, ему определенно становилось хуже. Я нажала кнопку вызова медсестры. Дверь инфекционного бокса открылась спустя пять минут, но на пороге появилась не Марина, которую я ожидала увидеть, а наш с Яшей врач. Из-за костюма и защитных очков трудно понять, сколько ему лет, но мне показался он слишком молодым. Я привыкла видеть возле Яши седых профессоров, но в коммунарку очевидно собирали персонал не по количеству регалий и выслуги лет. На его белом костюме маркером было написано «Тимур». «Как у вас дела?» — голос Тимура искажал респиратор. «Яков Михайлович, как вы себя чувствуете?» «Мне кажется, у него нарастает одышка, и температура поднимается. Ваши лекарства не помогают». Я вдруг услышала в собственном голосе истеричные нотки. «Да, черт побери, мне страшно. Здесь такой неудачный свет, или у Яши стали снять кубы. и возле глаз появились темные круги. Наверное, я сама выглядела не лучшим образом, но моя внешность в тот момент меня мало волновала». «Доктор, вы уверены, что ваше лечение эффективно? Мне кажется, ему хуже». Я вдруг подумала, что у Тимура сейчас закончится смена. Он снимет свой защитный костюм и уедет домой. А я останусь с Яшей в запертом боксе. И если ночью он начнет задыхаться, нам никто не поможет. Я буду жать на тревожную кнопку, но к нам в лучшем случае заглянет медсестра и сообщит, что врач придет утром. Да, я проецировала на Яшу собственные страхи. Или свой собственный опыт, когда после выкидыша лежала в больнице и ночью началось кровотечение. Было 2 января, дежурный врач храпел после праздничных возлияний, медсестры тихо отмечали в пустой палате, доедая принесенные из дома салаты. А я истекала кровью, еще не подозревала, что именно из-за них больше не смогу забеременеть. Я не хотела повторения этой истории с моим мужем. Они уйдут по домам, а он задохнется в чертовом боксе, дверь которого я даже не смогу открыть. «Сделайте что-нибудь. Позовите других врачей, если вы не знаете, что делать». Тимур внимательно посмотрел на меня сквозь запотевшие стекла очков, покачал головой. «Успокойтесь, Ольга Александровна, вам нельзя нервничать. Я согласен с вами, нужно собрать консилиум». «Ему сейчас плохо. Он не может ждать вашего консилиума. До утра еще неизвестно, что будет». «Мы сейчас соберем консилиум, Ольга Александровна», — спокойно продолжил врач. «Через десять минут сюда придут все врачи, которые сейчас в красной зоне». Я так обалдела, что даже не нашла, что возразить. Почему-то я заранее готовилась к борьбе, к тому, что надо доказывать свою правоту, кричать, требовать, добиваться. А Тимур легко согласился с моими доводами и ушел за врачами. Или мой печальный опыт безнадежно устарел, или состояние Якова Лучанского было слишком серьезным. «Успокойся», — мысленно приказал я себе. «Твой муж слишком знаменит и слишком стар. Ничего удивительного, что они трясутся над ним, как курица над яйцом». О вирусе ничего толком не известно, но где-то уже писали, что пожилые люди тяжелее его переносят. Тимур просто перестраховывается. Ты же добилась того, чего хотела. «Яша, ты хочешь еще воды?» «Яша, сейчас придут другие доктора, слышишь?» «Яша, может быть, поменять тебе футболку? Ты весь мокрый». Красная футболка, которая была надета на мужа, пропиталась потом. Я вдруг подумала, что неудобно в таком виде появляться перед врачами. «Господи, какая глупость!» «Как будто они обратили бы внимание на футболку!» Ты еще в рубашку с бабочкой во фрак его переодень, чтобы воссоздать привычный образ Якова Лучанского. Яша, мне кажется, не слышал меня. Может быть, он задремал. Он же в сознании, правда? Господи, как же страшно. Когда же они уже придут? Я в отчаянии смотрела на двери, на часы в моем телефоне, считая минуты. Яша сипел в кислородную маску. Кажется, я молилась, чуть ли не впервые в жизни, с трудом вспоминая где-то мимолетом услышанные слова». Мои отношения с религией можно было бы назвать сдержанно вежливыми. Родители-коммунисты верили только в светлое завтра, а от влияния бабушек и дедушек меня избавило их отсутствие. А вот Яков верил в Бога, носил звезду Давида и даже рассказывал в каком-то интервью, что она досталась ему от отца. Разумеется, наврал. Массивную подвеску и не менее массивную золотую цепь к ней мы купили во время первой поездки в Израиль в 90-е, когда стало можно открыто веровать и свободно выезжать за границу. А Яшин папа, как, кстати, и мой, верил только в победу коммунизма. Зачем Яша сочинил эту историю для журналистов, я уже давно перестал вникать в логику его публичной жизни. В их среде после развала «Союза» стало принято ипотировать журналистов, а через них и публику. Но так как уподобиться многим и, например, устроить пьяный дебош в ресторане или закрутить у всех на глазах роман с какой-нибудь юной дивой Яков не мог, воспитание и образ не позволяли, он пытался что-то сочинить в духе семейных легенд. Сочинять приходилось еще и потому, что рассказывать было нечего – Вот удивительно, в Яшиной семье не существовало каких-то традиций, ритуалов. Все просто жили, не пытаясь изображать образцово-показательную ячейку общества. В моей семье традиции, ритуалы и правила возводились в культ. Вся наша жизнь строго регламентировалась. От похода в театр или музей выходные до трубочек, которые следовало приготовить на Новый год. О, история с трубочками требует отдельного рассказа. Это был наш первый совместный Новый год. Мы жили на проспекте мира на пятом этаже. Две комнаты, Спальня, зал и балкон, который я зимой использовала вместо холодильника, потому что в наш мороз не влезали продукты, полученные Яшей по специальным заказам от Союза писателей. С заказов все и началось. «Напиши список продуктов, которые потребуются для новогоднего стола», — попросил Яша. «К нам придут гости, мои товарищи поэты, может быть, кто-то из певцов. Так что рассчитывай человек на десять». «А что нужно писать?» — удивилась я. «Все же можно купить в магазине». «Так ты пиши то, чего в магазине купить нельзя», — усмехнулся мой муж. Сырокопченую колбасу, например, оливки, зеленый горошек, икру. Ну, что там тебе нужно для готовки? Я написала, отдала ему список. Он пробежал его глазами и удивился. Сгущенка, сливочное масло и яблочное повидло – странный набор. Почему странный, в свою очередь, удивилась я. Это на трубочке. Какие еще трубочки? Яша на тот момент сидел с какой-то поэмой, которую ему заказали к завершению очередной пятилетки. Поэма шла туго. Яша нервничал и слушал меня невнимательно. Песочные трубочки с начинкой, сгущенки или яблочного повидла. На выбор. Это традиционное новогоднее блюдо в нашей семье. Мама на каждый Новый год пекла трубочки. А, -а, -а. Яша задачно кивнул, пожал плечами, упирая список в портфель. Ну ладно, трубочки так трубочки. А какое новогоднее блюдо готовили в твоей семье? Расскажи, я его тоже приготовлю. Да, в те годы я была очень хорошей и милой девочкой, которая очень хотела угодить. И пыталась строить отношения как умела, как могла. Мне казалось, нам надо найти как можно больше точек соприкосновения, объединить наши семейные традиции и создать новые, чтобы стать ближе. Да, мне много что казалось. Не было у нас никакого семейного блюда. Я же посмотрел на меня поверх очков. А Новый год отмечался, мне кажется, всего пару раз. Когда уже закончилась война, но мы еще не стали достаточно взрослыми, с точки зрения отца. И снова воткнулся в свои записи. Я тогда чуть не расплакалась. Мне стало так жаль маленького Яшу и его сестер, лишенных всего, что составляло самые теплые воспоминания моего детства, запаха принесенной с морозой, и постепенно оттаивающей в комнате елки, шуршание бумаги, в которой обернуты хрупкие шары и запорошенные снегом шишки, бережно освобожденные из годового заточения на антресолях. Тишины январского утра, когда ты в пижаме крадешься к елочке, чтобы обнаружить под ней подарок. А потом сидишь, разбираешь новые игрушки, ешь вкусные редкие конфеты Мишка-косолапый и чувствуешь себя самым счастливым ребенком на свете. Ничего этого у Яши и его сестренок не было. Это потом выяснилось, что у него и сестер было намного больше, чем у меня, что дело не в Мишке-косолапом. Я так подробно останавливаюсь на Яшином детстве и постоянно сравниваю его со своим, потому что пытаюсь найти истоки того характера, который определил не только жизнь знаменитого Якова Лучанского, но и мою жизнь. Возможно, я ищу ему оправдание. Потому что если я буду обвинять его во всем, что случилось со мной, каждая читательница задаст логичный вопрос. но «Ну почему же ты жила с таким чудовищем? Почему ты не развелась? Почему сейчас ты сидишь и молишься всем богам, в которых не веришь, чтобы он выздоровел? Любишь? За что?» В случае с Яшей следовало бы ответить, что вопреки. Его можно было любить только вопреки. Яша внезапно открыл глаза и попытался сесть. Я подсунула подушку ему под спину, чтобы он мог опереться. «Ты чего? Потерпи немного, сейчас придут врачи». Я сама не верила в то, что говорила. «Ну придут они и что?» «Тимур уже приходил, какой от него толк?» «Если бы они знали, как лечить чертов вирус, они бы уже лечили». Но я делала то, что привыкла. Утешала и успокаивала. Мне кажется, в сидячем положении ему стало легче дышать». Честно сказать, в тот момент он представлял собой жалкое зрелище. Наверное, я выглядела не так, как меня изображали на обложках глянцевых журналов в специальных выпусках к юбилеям Лучанского. Но себя я хотя бы не видела со стороны. А Яша мало напоминал того человека, за которого я когда-то вышла замуж. У него запали глаза, седые, вовремя не подстриженные волосы торчали в разные стороны. Он собирался пойти к парикмахеру сразу после гастролей. Мастер, к которому он ходил уже лет 10, должен был подстричь его и подкрасить. Он красился реже, чем я, примерно раз в три месяца. Его седина только украшала, добавляла благородство. Но не сейчас. В человеке, которому не хватает кислорода, ничего благородного не остается. Просто ужасно наблюдать, как мы становимся слабые и беспомощны, лишаясь каких-то из базовых функций. Как мы жалки в попытках сохранить существование. Ты можешь быть великим поэтом, трижды заслуженным или народным, обласканным всеми правителями, награжденным государственными премиями. Но ну, без достаточного поступления кислорода, измученной кашлем и температурой, ты будешь выглядеть точно так же, как дед-алкоголик, подхвативший воспаление легких после ночевки где-нибудь под забором. Двери палаты открылись. Их было семеро, разного возраста, разной комплекции. Не знаю, почему я обратила внимание на комплекцию, наверное, потому что медик, зашедший последним, был большим и грузным, похожим на медведя. А в нашей палате и так не хватало места. Они все еле уместились возле яшиной кровати. Мне пришлось пересесть на свою. Они его мучили недобрых полчаса. Раздевали, слушали, смотрели результаты анализов, что-то обсуждая. Я не могла разобрать их слов. Респираторы приглушали звуки, а они стояли ко мне спиной, окружив Яшу. Потом тот, медведеподобный, подошел ко мне. «Ольга Александровна, мы считаем, что вашего мужа надо перевести в реанимационное отделение. У него нарастает одышка и падает сатурация. Мы подозреваем отек легких». «Я не помню, что почувствовала в тот момент. Наверное, ужас». Помню, как похолодели руки, как ухнуло что-то в груди, потому что я знала, что обозначают их слова. У отца случился инсульт как раз накануне пятой годовщины нашей с Яшей свадьбы. На работе, и, что удивительно, он добрался домой сам. Наверное, поэтому мама не поняла, что на самом деле произошло. Да, закружилась голова, да, стало плохо, даже стошнило, но потом он взял служебную машину и приехал домой. Он разговаривал, у него не перекосило лицо, выпил таблетки от давления головной боли и лег отдыхать. Мама, конечно, вызвала врача. Не по скорой, обычно, участкового врача. И он согласился с мамой, что у отца гипертонический криз. Выписал больничный, папа лежал дома, смотрел телевизор, по случаю болезни, переставленной из зала в спальню. Даже читал газеты. Через несколько дней отцу стало хуже, и вызванная скорая все-таки увезла его в больницу. Мы с мамой по очереди ходили к нему, навещали, носили бульон в баночке домашние пирожки. На третий день меня встретила нянечка, которая сказала, что сегодня пирожки не потребуются, потому что отца перевели в реанимацию, и туда никого не пускают. Больше я папу живым не видела. Так что в моем сознании слово «реанимация» означало только одно. Да, это просто старая травма, повторяла я себе. Ольга Александровна, там лучшие условия для него, понимаете? Там круглосуточный пост, наблюдение медиков, чтобы мы могли, так сказать, вовремя отреагировать, если что-то пойдет не по плану, оказать более эффективную помощь подобный заговаривал меня, а я его не слышала. Я вдруг вспомнила, что в реанимации нельзя вставать, и что там лежат без одежды. И в одной палате много людей. То есть Яков Лучанский, голый, будет лежать на обозрении кучи людей и ходить в туалет под себя? Ольга Александровна, Ольга Александровна, успокойтесь, все будет хорошо. Мы просто перестраховываемся, понимаете? Это буквально на один-два дня. Давайте-ка я вам сделаю кольчик, который поможет вам успокоиться. Я не помню, что произошло дальше». Когда я проснулась, Яша рядом уже не было. Я нашла в себе силы встать и дойти до туалета. Не потому, что требовалось, а чтобы быть уверенной, что никто случайно не войдет и не увидит, как Ольга Лучанская ревет над раковиной.